Глава двадцать Максим. «Эй, у тебя мясо горит!» — орёт Леха. «Не тормози, а то сам будешь угли жрать!» «Блин, у меня, если честно, вообще аппетит пропал. Еще и Алекс хрень болтает. Какие нафиг слюни? Я просто офигел от неожиданности. И эта неожиданность совсем неприятного свойства». «Нет, Алекс, я не дебил. Я не собираюсь снова наступать на эти грабли. У меня есть Ника, моя жена». «Моя настоящая половинка. А Диана? Нафиг она сюда приперлась? Это не ее компания вообще-то? Да, она всех знает, и все знают ее, но это я ее с ними познакомил. Это мои друзья, блин. Хотя Анька? Возможно, они с Дианой до сих пор считают себя подругами. Ведь в студенческие годы мы постоянно тусовались вчетвером. Я, Диана, Леха и Анька». А когда мы с Дианой ругались, Анька бросалась насмирить. Ее же хлебом не корми, дай устроить чью-нибудь жизнь. «Всем привет!» Диана легко вливается в тусовку, кто-то наливает ей пиво, она уже с кем-то болтает и смеется. «Ко мне не подходит, лишь машет рукой издалека, типа привет!» Я просто киваю и сосредотачиваюсь на шашлыке. А когда рядом появляется Анька, я ору на нее. «Это ты ее позвала?» «Я!» «Зачем?» Знаешь, как ей сейчас плохо? У нее очень непростая ситуация, она совсем одна, без поддержки, да еще и мама постоянно на мозги капает, мол, вернись к мужу. А он такой подонок. Меня это не касается и не волнует, рявкаю я. Анька укоризненно качает головой. Какой ты черствый! Диане одинока. вот я ее и позвала. Пусть отдохнет, развеется в хорошей компании. Что в этом плохого? А ты подумала, каково будет Ники ее увидеть? Особенно после того, как ты год назад ей не весть, что она плела. Ничего я не плела. все правда. А Ника? Я была почти уверена, что она сегодня не приедет. Да так даже хуже. Я здесь, Диана здесь, Ники нет. Ой, да не раздувай из мухи слона. Подумаешь, моя старая подруга приехала в гости. Ты тут вообще ни при чем. Если бы. Анька внимательно на меня смотрит и выдаёт. От чего ты, собственно, так завелся? По твоему поведению можно подумать, что ты до сих пор не равнодушен к Диане. «Дура ты, Анька!» — вырывается у меня. «Сам дурак!» — она сердито фыркает и уходит. Я снимаю шашлык с шампуров. Народ уже собрался у длинного стола на террасе. А мне так не хочется туда идти. Настроение испорчено начисто. Я с таким удовольствием сюда ехал. Всю неделю предвкушал, как мы оторвемся, налакаемся пиво, закусывая вкусным шашлыком, повспоминаем былые деньки, поржом, как кони. А сейчас мне уже ничего не хочется. Может, просто уехать? Неплохая идея, кстати. Поеду домой, к жене. Хотя она меня не ждет. Дегустирует с подружками какое-то игристое итальянское вино. Сказала, что они будут сплетничать о своем, о девичьем. И что она ни капли не будет по мне скучать. Я, конечно, могу прямо сейчас вызвать такси. Но если я резко свалю, все подумают, что это из-за Дианы. А главное, она сама придёт к такому выводу. «Блин, что за дебилизм? Какая мне разница, кто что подумает? А тем более Диана. Уеду. Это будет правильно». Занятый этими мыслями и с шашлыком, я не заметил, как Диана оказалась рядом. «Привет», — улыбается она. «Привет», — борчу я. «Чего ты такой хмурый?» «Нормальный я. Это из-за меня? Я тебе настроение испортила». «Думаешь, все вокруг тебя вертится?» «Не думаю». «Слушай, если я тебе мешаю, я уеду». Диана смотрит на меня, я молчу. А она вдруг выпаливает на одном дыхании. «Я ни на что не претендую, честно. Что было, то было. Все в прошлом. Я виновата перед тобой. И я бы хотела, я бы очень хотела, чтобы ты меня простил и чтобы мы могли остаться друзьями».